«Он тебе обязательно позвонит. Ты, самое главное, жди звонка». «Договорились?» «Я никуда не уйду», — твердо заявила я. «Я же тебе по-нормальному сказал, чтобы ты отсюда выметалась. Может, ты хочешь, чтобы я тебя в зашей вытолкал? Рашид болен. Я его домой отвезу. Он в данный момент не в состоянии трахаться».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 Ну, если только самую малость. Рашид, поехали. Кашлянув сказал браток. А то дел не в проворот. Надо всех пацанов на ноги поднять, чтобы они разыскали твоего недоделанного братца и всю его компашку. Нельзя терять ни минуты. А то они запросто свалят из Москвы и все. Скорее всего, уже свалили.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 «Рашид, я что-то не понял. Может, это у меня со слухом что-то приключилось? Ты женишься? Со слухом у тебя все нормально. Я женюсь». «Когда?» Рашид посмотрел на часы и грустно констатировал. «Ну вот, ЗАГС уже закрыт. Придется отложить на завтра. Завтра утром мы подадим заявление».